а я собираюсь обольстить его дочь. Сделать, быть может, невозможным брак ее с маркизом де Круазнуа, о котором он так мечтает. Если ему самому не удалось сделаться герцогом, то, по крайней мере, дочь его будет иметь право сидеть перед королем». У Жульена мелькнула мысль все же уехать в Лангедок, несмотря на письмо Матильды, несмотря на объяснение с маркизом. но этот проблеск добродетели быстро исчез. «Я чересчур добр», — сказал он себе. «Мне плебею иметь сострадание к такой знатной семье, мне, которого герцог Дэшон называет лакеем. Какими способами увеличивает маркиз свое огромное состояние? Продавая ренту, когда узнает во дворце, что на другой день будет нечто вроде государственного переворота. А я...» Брошенный злой судьбой в последние ряды общества, я, которого она наделила благородным сердцем и отказала хотя бы в тысячи франков ренты, то есть в куске хлеба, буквально в куске хлеба, я должен отказаться от счастья, которое идет в руки, из светлого источника, из которого могу утолить свою жажду в этой жгучей пустыне посредственности. путь, через которую так труден. Честное слово, я не так глуп. Всяк за себя в этой пустыне эгоизма, называемой жизнью. И ему вспомнились презрительные взгляды, которые посылала ему госпожа де Ламоль и особенно ее приятельницы. Удовольствие победы над маркизом де Круазнуа довершило его отход с пути добродетели. Как бы я хотел, чтобы он рассердился. С какой уверенностью нанес бы я ему удар шпагой. И он проделал движение выпада. До этого письма я был просто злоупотреблявшим своей храбростью. После письма я ему ровня. «Да», — говорил он себе медленно, с бесконечным наслаждением. «Заслуги маркиза и мои были взвешены». И бедный плотник из юры одержал вверх. — Хорошо же! — вскричал он. — Я нашел, как подписать свой ответ. Не думайте, мадмуазель де Моль, что я забываю свое положение. Я вам дам понять и глубоко почувствовать, что вы ради сына плотника отказываетесь от потомка знаменитого гида Круазноа, который последовал за Людовиком Святым в крестовый поход. Жульен был не в состоянии сдерживать свою радость. Он принужден был спуститься в сад. Комната, в которой он заперся на ключ, казалась ему слишком душной. — Я бедный крестьянин из Юры, — повторял он без конца. — Я, осужденный вечно носить эту унылую черную одежду. Увы, двадцать лет назад и я носил бы мундир, как они. В то время такой человек, как я, или был бы убит, или произведен в генералы в тридцать шесть лет. Зажатое в его руке письмо, казалось, придавало ему рост и осанку настоящего героя. Правда, в наше время, благодаря этой черной одежде, можно в сорок лет быть обладателем стотысячного оклада и синей ленты, как, например, епископ Бове. Ну что ж... говорил он с мефистофельской улыбкой. «Я умнее их и умею выбрать мундир, подходящий моему веку». И он почувствовал огромный прилив чистолюбия и приверженности к духовной одежде. Сколько было кардиналов еще более низкого, чем я, происхождение, а между тем они держали власть в своих руках. Как, например, мой соотечественник Гранвель. Мало помалу возбуждение Жульена улеглось. Благоразумие взяло верх. Он сказал себе, как его учитель Тартюф, роль, которую он знал наизусть. Я могу принять эти слова за невинную хитрость и никогда не доверюсь столь сладостным речам, пока ее благосклонность, о которой я мечтаю, не подтвердит мне то, о чем они могли мне говорить. Тартюф, акт 4, сцена 5.